Анотаце. Габриэль Гарсиа Маркес в письме и воспоминания это необычная биография величайшего классика современности, написанная его близким другом Плиньо Апулея Мендосой. Долгие годы Мендоса работал вместе с Маркесом. Был его единомышленником, он сопровождал Маркеса в Стокгольме в декабре 1982 года на вручение Нобелевской премии. Он стал крестным отцом его сына. Вместе они исследовали Советский Союз и всегда поддерживали друг друга в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня Маркес входит в десятку самых продаваемых авторов мира и является одним из популярнейших иностранных писателей в России. Ну а для Мендоса Маркес всегда оставался прежде, для всего другом, просто Габо, таким, каким его знали только самые близкие. В книге впервые публикуются письма писателя, в которых можно узнать наброски его главных шедевров, среди которых 100 лет одиночества.